Река. После войны в 45 мы переехали в Саратов, на родину матери. Но как бы и не переехали, всё равно остались на Волге. Однако и дома, и улицы очень не походили на прежние. Мы поселились у бабушки Анны Христофоровны в завокзальном пригороде. Улица называлась 12-й вокзальный проезд. Порошея травою с деревянными домами, садами, огородами, голубятнями, Она, как и всё за вокзальем, очень походила на деревню. Но когда мы отправлялись на Волгу, то, перейдя через железнодорожный мост, сразу оказывались в совершенно ином мире, в городе. Походы на Волгу были связаны со множеством впечатлений, и чем старше мы становились, тем лучше понимали, что отношение с миром, с Волгой выяснить не так-то просто. Река была не такой, как теперь. Она мощно несла свои воды, полная силы и жизни. Теперь Волга состоит из громадных водохранилищ. Течения почти нет, рыбы мало. Да, река была другой, с тугими и опасными воронками, с заводиями, где она нежилась и как бы отдыхала после долгого бега к морю, с плёсами, которыми любовался всякий, кто вырос или хоть раз побывал на Волге. Река казалась то ласковой, доброй, И не хотелось уходить от неё до позднего вечера, пока солнце не скатывалось за дальние увалы, а вода не становилась тёмной. То представляла коварной, предательской, подхватывала течением, и я, выгребая к берегу, чувствовал, что вода засасывает, и мне уже не выбраться. И когда, шатаясь, выходил на песок и валился тяжело дыша, думал: никогда больше не буду заплывать далеко. Но проходил час, другой или день-два, И я снова смотрел, как сверкает вода под солнышком, манит, завлекает. Я понимал, что опасность не миновала, что снова могу попасть на быстрину или в воронку, и снова будут таять силы, а берег будет по-прежнему далеко, но вода вспыхивала на солнце, и я заходил в неё, улыбаясь и ёжась и плыл вперёд. Однажды ребята старше нас решили переплыть в Волгу с Зеленого острова. Ввязались и мы с Толей. Плавали мы неплохо, но Толе нельзя было мочить голову, у него болели уши. Болезнь началась из-за того, что однажды на Зеленом Толю в ухо укусила оса. Он прихлопнул ее, но не убил, и оса оказалась внутри уха. Выкурить ее оттуда мы пытались по-разному, но безуспешно. Аса время от времени оживала, а у Толи начались нестерпимые головные боли. На пороходе, когда мы возвращались домой, он даже терял сознание. Беда оказалась ужасной и непоправимой. Ухо у Толи распухло, как от мощнейшего удара. Он стонал и отвечать на вопросы любопытных пассажиров не мог. Толю выручила бабушка, которую у нас в доме звали Бабаней. Она налила подсолнечного масла то ли в ухо и заставила прыгать на одной ноге. Оса вылилась вместе с маслом. Бабаня протёрла то ли на ухо какой-то настойкой и уложила его спать. С тех пор Туля боялся, как бы что-нибудь не попало ему в уши, даже вода. Однажды это случилось, и он опять мучился. Тогда он научился плавать почти стоя, торчком, и никогда не мачил голову и не нырял. Вот почему я был против того, чтобы он плыл с нами на левый берег Волги. Ничего, где наша не пропадала. И он вошёл в воду и поплыл, стараясь не отстать от ребят, которые хихикая поддразнивали его. Сначала плыли кучно, но Толя стал отставать. Я плавал лучше и поэтому держался около него на всякий случай. Кроме того, у меня был козырь. Если уставал, я ложился на спину, раскидывая руки и ноги, и так выучился отдыхать. В тот раз, как на зло пошла волна, сначала мелкая, потом крупней, и когда я перевернулся на спину, решив использовать свой коронный приём, вода захлестнула мне лицо, и я изрядно нахлебался. Ты чего? услышал я крик брата. Ништяк, хотел ответить я бодро, но у меня ничего не получилось. Течением нас сносило вниз по Волге. Мы теперь были далеко от того места, куда намеревались приплыть. Ребята были впереди, довольно далеко от нас, да и каждый рассчитывал только на свои силёнки. Я попробовал вдохнуть ещё раз и опять нахлебался. Сил становилось всё меньше, плыть я устал. Толя оказался рядом и, поймав меня за бок, толкнув вперёд, давай. Я разозлился, что меня больно толкнули, и опять стал продвигаться вперёд, но недолго. Во всём теле была вялость, силы улетучились, как воздух, выпущенный из велосипедной шины. "Давай!" при каждом грибке Толя поворачивался ко мне. Глаза его были вытаращены и блестели. "Давай!" и он опять больно толкнул меня. Я увидел, что голова его мокрая, волосы слиплись, когда он толкал меня, волна накрыла его. Небо затянулось неизвестно откуда взявшимися тучами. Стало темно и страшно. Я понял, что пропадаю. больше бороться за жизнь не мог закрыв глаза я пошёл на дно и ноги мои вдруг встали на песок из горла вырвался странный звук то ли я хихикнул то ли всхлипнул попробовал встать на песок и толя но ушёл под воду он тут же вынырнул лицо его было перекошено от боли и досады я понял что стою на песчаной косе и протянул толе руку он ухватился за меня и встал на дно В это время черкнула молния, пошёл дождь. Пробираясь вперёд по песку и каждую секунду боясь потерять найденный путь к спасению, мы вышли на берег, дрожа как щенята. Дождик скоро прошёл, выглянуло солнышко. Мы отогрелись. Дом бабани Анны Христофоровны Ивакиной был разделён на две половины. Мы жили с бабаней, а на другой половине жил старший из Ивакиных дядя Гриша. Кузьмы Осипович Ивакина деды уже не было в живых. Погибله на войне его средняя сыновья, наш деддя Иван и Николай. Для нашего рассказа примечателен, конечно, Николай Ивакин, из-за него-то я и рассказываю о маминой родне. Работать он начал рано, с лесоремом в вагоно-ремонтных мастерских. Здесь он встретился с весёлым бойким пареньком, Виталием Дорониным. Они подружились. Общим у них оказалась не только страсть к голубям, главная страсть была театр. Они ходили в кружки художественной самодеятельности, встретились с ещё одним парнем, который бредил театром. Этот был рослый и сильный, вроде циркового борца, а лицо добродушное, свойское. Звали его Борис Андреев. Скоро всем троим художественная самодеятельность надоела, и они решили определять судьбу. Виталий Доронин и Николай Ивакин с деревянными чемоданчиками поехали покорять Москву, а Борис Андреев решил, что можно учиться и в Саратове. Он поступил в студию при местном драмтеатре. Через годы они снова встретятся в Москве, а пока судьба более всего благоволит к Николаю Ивакину. Он первым начинает сниматься в кино». Хорошо сложённый, с живыми карими глазами, основательный, умеющий быть и серьёзным, и озорным, Николай Ивакин приглянулся многим режиссёрам. Но самой интересной оказалась его встреча с Ефимом Дзиганом. В то время Дзиган готовился к съёмкам фильма "Мы из Крашштата". Роль солдата Василия Бурмистрова он поручает Николаю Ивакину. Идёт неравный бой. На моряков Балтийцев наступают хорошо вооружённые Белогвардейцы. Неуязвимо бьющая по матросам бронемашина. И вот из окопа ловко и скрытно начинает пробираться к бронемашине красноармеец, бросает гранату, умудряется выйти к бронемашине с тыла и забраться на неё. Потом винтовкой стучит по крышке люка и с этой крестьянской основательностью, с неподражаемым народным юмором говорит: "Эй, хозяин, вылазь!" а когда с делом покончено, прямо на бронемашине солдат закуривает самокрутку. Это лучшая роль Николая Ивакина. Наверняка он сыграл бы и другие значительные роли, как его друзья Виталий Дмитриевич Доронин, Борис Федорович Андреев, ставшие прославленными, любимыми народом артистами. Но жизнь дяди Коли рано оборвалась. В 1941 году, эвакуируясь из Одессы, где снимался... Он погиб под бомбёжкой вместе с женой и только что родившимся сыном. В бабаниной комнате на стене висели фотографии всех шестерых её детей. В разное время нашего обожания занимали то прапорщик дядя Ваня, щеголеватый с лихими усами, с саблей на боку, то изящная гимназисточка тётя Таля, но более всего нам нравилось рассматривать фотографию дяди Коли. Ведь именно он в фильме "Мы из Кранштата" ведёт себя так удало и лихо. Удивительно ли, что картина эта была для нас самой любимой и дорогой. Сначала наша бабаня слушала, как мы ахаем, молчим, но однажды сказала: "Чего ахают? Это ж кино. У вас другой дядька есть. Вот кто подвиг-то совершил, в-заправдушний". "Это кто же?" несколько иронически спросил отец. "Как кто? Да Васька Клочков" Он же моей сестры Настасьи сын. Какой Васька, какой Клочков. Отец стал серьёзен и во все глаза смотрел на бабаню. Это политрук Панфиловской дивизии Василий Клочков, он самый. Бабаня встала и хотела уйти. Постойте, а что же вы раньше-то не сказали? О чего зря болтать? Родственник он вам дальний, а потом про него и так много хороших слов сказано. Так мы узнали, что легендарный Василий Клочков имеет родственные отношения к нашей бабане и значит к нам. Бабаня тоже была личность. Вот она держит в руках 20 копеек и говорит, глядя куда-то в бок: "Ну-ка, внучок, чего это я не пойму? 15, что ли, это копеек?" Так она проверяет нашу честность. Оступишься, тут же получишь от неё по загривку. Рука у неё была крепкая и костистая. Хорошо я запомнил, как однажды она отделала своего старшего сына, дядю Гришу, за такой вот подвиг. Как-то ночью я проснулся от приглушённого, сдавленного и потом громкого шёпота дяди Гриши. Алексей, Алексей, слышишь? Да вставай. Он будил нашего отца. Нельзя свет включать. У меня фонарик. Лежи, Нина, тебя не касается. В чём дело, Гриш? сонно спросил отец. Лезут К нам лезут. Кто лезет? Что ты в самом деле, дурень? Воры к нам. Я проснулся, они ставнята щеперят. Ну и шуганул бы их. Отец уже был на ногах, мы тоже. Наша комнатка была рядом с родительской, отделялась за навеской. Мама засветила керосиновую лампу до предела, увернув фитиль. Стал виден дядя Гриша. Он был огромного роста, с крупным месистым лицом. Лоб его блестел от пота. В руках дядя Гриша держал охотничье ружье. Он был геологом. «Брысь отсюда!» — зашипел на нас дядя Гриша и так замахнулся, что мы в страхе отстранились. «Чего делать-то будем, Алексей? Садануть, что ли?» «Ты чего? Набалуются ребята, поговорить с ними надо». «Да ты в уме, а вдруг это черная кошка?» В то время в Саратове, как и в других городах, гуляла легенда о страшной банде грабителей «Черная кошка». Алексей, в самом деле, начала была мама, но отец отмахнулся и вышел из комнаты. Дядя Гриша за ним и следом остановились на пороге кухни. Откуда была дверь на веранду? Послышались звуки отпираемых задвижек, замка, скрип двери. Отец вышел к бандитам. «Что он наделал?» Мы потихонечку вышли на веранду, где стояли дядя Гриша, мама, бабаня. Дядя Гриша стоял у двери, приложив к ней ухо, попрежнему с ружьём. "Гриша", сказала мама, но отец на неё цыкнул, и она замолчала. В полисаднике слышались голоса, незнакомые. Отца. Щерканье спички о коробок, опять голос отца: "О чём они говорят так долго?" Шуршание. Стук к калитке в полисаднике, потом стук в дверь. Дядя Гриша отскочил назад и по-бойцовски выставил ружье. «Откройте!» — услышали мы голос отца. Мама словно очнулась и быстро отперла дверь. «Ну вы молодцы!» Я видел, что лицо отца перекосила нехорошая улыбка. Крепко закрылись. «Да погоди!» — перебил дядя Гриша. «Воры где?» Говорил, что пацаны. Но дал закурить, урезонил. Вот они и ушли. Как урезонил, как ушли, дядя Гриша ничего не понимал. В его огромной голове не укладывалось, что с ворами, оказывается, можно поговорить, найти такие слова, чтобы они ушли. Однако не только для дяди Гриши, для всех нас поступок отца был удивителен. Бабаня передала керосиновую лампу маме и своим большим согнутым пальцем, выставленным вперёд, крепко стукнула дядю Гришу по лбу. Балда. Нет, чтоб помочь. Так он и дверь закрыл. Балда. И ещё раз стукнула: "И ещё". "Да ты что, че, мам? Чего?" Дядя Гриша пятился, отступая от бабани, защищаясь ружьём, вытрясв глаза и вскрикивая от боли. Был он так смешон, что мы не выдержали и захохотали.